Глава 23 Эйвер. Не думал, что когда-то это скажу, но мне действительно нравилась моя работа. И пусть дара о котором когда-то говорила Тейра, во мне так и не открылся, но я получал удовольствие, возясь железками, разбирая магмобили, устраняя их поломки и собирая обратно. Да, пока рядом со мной всегда оставался кто-то опытный, иногда Пак, но чаще лиар И вместе мы умудрялись каждый раз справляться с поставленными задачами все быстрее и лучше. С разрешения рода Роя я применял магию везде, где это было возможно, без вреда для агрегатов. Научил Ли парочки нужных плетений, да и остальным коллегам уже не раз помогал магии. Признаться, чувствовал себя в мастерской на своем месте. Иногда даже начал забывать, что когда-то был лордом и предпочитал совсем другие компании и развлечения. Но назад все равно хотелось. Если бы мне предложили прямо сейчас все бросить и вернуться в свою прошлую жизнь, я бы сделал это не раздумывая. На работу пришлось выйти в воскресенье с утра, ведь в пятничный рабочий вечер мы с Ли в мастерской так и не появились. Хорошо, что лорд трой пошел нам навстречу и дал возможность отработать этот прогул. Хотя, думаю, он и сам не хотел увольнять нас из-за такой незначительной провинности. «Так ты и поговорил с Тейрой?» — спросил Ляр, когда мы с ним ненадолго остались в мастерской одни. «Поговорил», — ответил ему. И она даже согласилась поискать способ вернуть все обратно. Но пока не знает, как это сделать. Странно. Не ожидал, что она захочет возвращаться. «Она ведь там живет в нищете, как мы здесь», — задумчиво проговорил друг. «Хм, вот я бы с удовольствием пожил на месте своего двойника, хотя даже не представляю себя лордом». Я смирил его веселым взглядом и покачал головой. «Это лишь со стороны богатая жизнь кажется прекрасной и лишенной проблемы неприятностей», — ответил ему. «Да, у меня там есть все. Я могу купить что угодно, исполнить почти любое свое желание. Но у меня фактически нет семьи. Отец считает меня кем-то вроде удачного проекта и предпочитает без веских причин со мной не пересекаться, а мать вовсе меня ненавидит». Хотя, усмехнулся, после знакомства с Кристал, я начал подозревать, что Изабелла мне не родная. И где-то в моем мире есть женщина, которая является двойником Крис, и которая на самом деле меня родила. Поэтому, когда вернусь, у меня будет серьезный разговор с отцом. После обеда нам поручили разобрать механизм переключения передач, в которой с магией нельзя было соваться. Пришлось крутить все болты руками, а уж когда дело дошло до поиска неисправности, Я даже пытаться не стал снова попробовать в действии свой дар. Мы вручную проверили каждый зубчик на установке, каждую шестерню, но найти поломку все равно никак не получалось. Пока работали, стало не до разговоров. Мы были слишком сосредоточены, чтобы отвлекаться на болтовню. Настолько погрузились в свое дело, что не обращали внимания ни на что вокруг. Потому неожиданный басовитый оклик Пака стал для меня таким гонгом. «Эйв, там к тебе пришли!» — крикнул он с другого конца большого помещения мастерской. «Кто?» — спросил я, осторожно отложив в сторону ключ, к которым работал. «Да откуда ж мне знать?» — выпалил в ответ от чего то раздраженный мастер. «Выйди и сам посмотри, он в приемной сидит». Приемной тут называли небольшую комнатку с диваном, креслами и журнальным столиком. Именно там наши старшие принимали клиентов, выслушивали их жалобы, пожелания но и заключали с ними договора на ремонт. Что удивительно, без такой вот бумажки, подписанной обеими сторонами, лорд Рой не позволял нам даже прикасаться к технике. У него все было строго, но справедливо. За это его и уважали. «Иди посмотри, кому ты там понадобился», — сказал Ли, и выглядел искренне заинтересованным. «Кто вообще может знать, что ты тут работаешь?» «Понятия не имею», — ответил ему. Потом поднялся на ноги, кое-как вытер тряпкой руки от машинного масла и направился в сторону неприметной двери, ведущей прямиком в приемную. Когда вошел с диваном мне навстречу, поднялся молодой темноволосый тип в дорогом пальто и перекинутом через шею бежевом кашне. Изначально я почувствовал в нем сильного колдуна, а уже потом разглядел его лицо. «Не узнал тебя, Бещетин?» — хмыкнул, разглядывая гостя, которого уж точно не ожидал здесь встретить. Тот ухмыльнулся, потер гладко выбритый подбородок и только теперь шагнул мне навстречу. «Зато я тебя сразу узнал, Эйвер Ходденс», ответил торис Шарс. «Хотя найти тебя оказалось не так уж просто. Но я рад, что мне это удалось». «То есть ты искал меня?» «И это совсем не случайная встреча», резюмировал я, прислонившись плечом к стене. «Очень интересно, торис И зачем же я тебе понадобился, да еще так скоро?» «Неужели желаешь продолжить незаконченный спаринг В моем голосе звучал скепсис и откровенное недоверие. Несмотря на нашу беседу в камере, я понимал, что мы все равно по разные стороны баррикад. «В какой-то степени ты прав», — кивнул колдун, сунув руки в карманы брюк. «Хочу предложить тебе легкий и интересный заработок. Причем он не помешает твоей работе здесь». «Даже так», — ровным тоном проговорил я. «И что же нужно делать?» Мне уже не нравилось, что я слышал. В голову лезли далеко не самые позитивные мысли, и первое, о чем подумал, оказание услуг интимного характера богатым леди. Лишь стоило представить, и стало тошно от самого себя. Если вдруг Торис сейчас предложит именно это, я врежу ему по физиономии и буду прав. У моего друга свой спортивный клуб. Ничего особенного, ничего выдающегося. Днем. Уточнил он и многозначительно приподнял вверх указательный палец. Но в ночное время там открываются развлечения для избранных. Он сделал паузу, явно желая поиграть на моих нервах, но я прекрасно умел держать лицо, потому сейчас внешне оставался абсолютно невозмутим. И Торису не оставалось ничего иного, как высказать все до конца. В подвале организуют бои. Колдун иронично приподнял уголок губ. Ценители острых зрелищ, Готовы платить огромные деньги уже просто за вход туда. К тому же многие любят делать ставки на того или иного бойца, а некоторые сами не прочь размяться на арене. Толста суммы надевают маски и бьются с самыми обычными парнями, среди которых есть и маги, и колдуны, и простые люди. «И какую же роль ты хочешь предложить мне?» — поинтересовался, переплетя руки перед грудью. «Конечно, роль бойца». За один выход на арену, независимо от результата сражения, ты будешь получать 15 вагов. А в случае выигрыша, еще 10% от поставленных на тебя сумм. В целом, как ты сам понимаешь, можно зарабатывать вполне приличные деньги. Он говорил сделанным безразличием, но в его глазах я видел заинтересованность. Ему чего-то было нужно завлечь меня в эту авантюру. И здесь уж точно дело, не во внезапном альтруизме. Я кивнул, показывая, что принял его объяснение, и продолжил смотреть на колдуна. Он же явно ждал моего ответа на его щедрое предложение. Вот только пока в комнате царила лишь тишина. «И почему же ты молчишь?» поинтересовался Торис первым, нарушив молчание. «Жду рассказа о другой стороне медали», сказал, спокойно встречая его взгляд. «Ты уж прости, но мне прекрасно известно, что самый вкусный сыр...» почти всегда лежит в самой крупной и опасной мышеловке. Уверен, бои организованы незаконно. Подозреваю, что подобные развлечения караются довольно серьезно. А я, как маг, рискую куда сильнее всех. Ты прав, не стал отникиваться колдун. Риск есть, и он огромен. Но за безопасные легальные вещи столько и не платят. На арене действует главное правило — полный запрет на применение магии. Ее блокируют артефактами. И бой может идти или до первой крови, или до того момента, пока один из противников больше не сможет драться. За вечер при хорошем раскладе можно выйти на арену 3-4 раза, а это, дай подумать, 45 вагов. Знал бы он что раньше, я бы даже пальцем не стал шевелить за такую сумму. Но теперь на самом деле многое изменилось. Дополнительный заработок мне бы не помешал. Вот только интуиция упрямо твердила, что проиграть я могу гораздо больше, чем получить. «Мне нужно подумать», — проговорил поймав взгляд ториса «Хотя скажу честно, твое предложение мне не нравится. Думай», — кивнул он, — «даю тебе сутки. Я уже замолвил словечко перед своим другом о тебе. Он редко берет кого-то со стороны. И согласился посмотреть, на что ты способен. Но только завтра». Второго шанса заработать своими специфичными для магаумениями у тебя уже не будет. Предложение стать бойцом клуба «С» можно получить только раз в жизни. Он направился к выходу, но, остановившись передо мной, протянул визитную карточку. На темно-синем кусочке тисненного шелком картона была только одна буква — «С». И ни адреса, ни имени. Колдун верно понял мое недоумение, потому пояснил, Если ты решишь прийти, чтобы стать членом клуба, адрес появится сам собой. Там же будет слово-пароль. Карточку спрячь, никому не показывай. Если же решишь отказаться, она самоуничтожится. Хитрое колдовство. Не мог я не признать. Дома, Эйвер, начало в 10 вечера. Но тебе я бы рекомендовал прийти чуть раньше. И кстати, Торис улыбнулся вполне дружелюбно. Для бойцов клуба по вечерам «Открыт спортивный зал, в котором работает лояльный тренер». Он прошел мимо меня и уже почти коснулся ручки на двери, когда его остановила моя фраза. «Скажи мне только одно. В чем лично твоя выгода?» «Возможно, я хочу взять банк на хорошем бойце». Бросил он, продолжая улыбаться. «А возможно, мне просто захотелось помочь заинтересовавшему меня магу. Всякое может быть». И ушел, не прощаясь. Я еще несколько минут простоял в тишине приемной, пытаясь рассмотреть ситуацию со всех сторон, оценить перспективы, взвесить риски. Но голова, как назло, отказывалась работать. Мне ничего не оставалось, как вернуться в мастерскую и продолжить работу. Следующие два часа меня никто не отвлекал. Мысли ароматчаянно выискивали неисправность и нашли же. Оказалось, что причиной поломки являлся чуть загнутый зубец на самой дальней шестерне он отклонился всего на пару миллиметров, потому мы так долго не могли этого заметить. Зато выяснив причину, быстро придумали способ ее решить. Ну а собрать коробку переключения передач обратно для нас не составило труда. За день мы изучили ее вдоль и поперек, и в исходный вид вернули довольно быстро. Закрутив последний болт, я довольно улыбнулся. Уже предвкушал, как отправлюсь домой, где меня ждала пусть не совсем моя, но семья. Как увижу теплую улыбку Крис, обменяюсь колкостями с Ришей, перекинусь парой фраз за очкой Дейсом, обсужу ситуацию в стране с Дезмондом. И вдруг почувствовал, что на меня кто-то пристально смотрит. Поднял голову и пораженно уставился на задумчивую Тейру. Ведьма стояла в нескольких метрах от нас и выглядела непривычно взволнованной. В своей длинной шубе с элегантной прической она казалась лишней драгоценной деталью, по глупости попавший в коробку с грязными запчастями. Кто ее сюда пустил? Как она вообще здесь оказалась? Соскучилась, вырвалась у меня вместо приветствия. «Ни капель кейф», — отозвалась девушка, подходя ближе. «Поговорить надо, наедине». Я как-то сразу понял, что тема разговора мне не понравится. Ведьмочка была слишком напряжена, слишком скована, будто у нее не просто случились неприятности, а произошла настоящая катастрофа. Уверен, по иному поводу она бы ко мне приходить не стала. И как только нашла... Где? Только и спросил я. Тут неподалеку сквер, ответила Тейра. Буду ждать тебя в самом его конце. Когда ты закончишь? Уже. Скупо улыбнулся. Иди, ты я переоденусь и тебя догоню. Она посмотрела с благодарностью. Но зачем-то подошла ближе и, склонившись надо мной, прошептала. «Постарайся сделать так, чтобы тебя видела, как можно меньше свидетелей. В идеале никто. Стыдишься быть застуканной с магом? Я даже не пытался остановить собственную язвительность». «Не в этом дело. Да и мне уже поздно бояться», — вздохнула она, не обратив внимания на мой тон. «Просто сделай так, как я прошу. Потом все тебе объясню». На этот раз я решил молча кивнуть и все-таки отправился переодеваться.